Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Александр Зайцев Стратегия одиночки Книга четвертая Глава первая Словно в замедленной съемке я смотрел, как в результате удара копьем покачнулся мой первый учитель фехтования. Как закатились его глаза и как он начал заваливаться на песок. Не дав ему упасть, подхватил тело Ронина и держал на весу, пока не прибежали слуги. После чего сам, никого не подпуская, уложил беспамятного фехтмейстера на носилки и только тогда позволил унести его. И пока слуги несли бывшего инженера-физика до выхода с арены, все время стоял, замерев в позе уважения и почтения. Зрители поняли меня правильно и также провожали проигравшего в почтительном молчании, встав со своих мест. Когда тело фехтмейстера покинуло арену, несколько распорядителей почетным строем сопроводили меня с песка. Согласно регламенту, по завершению поединка гранд-финала была запланирована пауза. Это время было нужно на случай, если победителя надо будет привести в порядок перед церемонией вручения награды. К тому же награждение на Айне имело оттенок религиозного обряда, и к нему тоже необходимо было подготовиться. Как только я перешагнул порог, действие печати великого древа тут же завершилось. Закончилось мгновенно, рывком, вернув мне ощущение ядра и протекающих по телу энергии во всей полноте. Впечатление было, словно залпом бутылку водки водке натощак принял. Стоящие рядом алхимики явно подготовились к такому повороту заранее, и когда меня повело в сторону, подхватили под руки и тут же дали выпить какой-то укрепляющий состав. Едва терпкая горечь зелья пробежала по горлу, стало значительно лучше. Только слабый звон в ушах и чувства легкого головокружения остались. Да и они были вызваны не остаточными проявлениями ритуала Великого Древа, а переполнением ядра. Оглядевшись, нашел взглядом старшего распорядителя и спросил у него. «У меня есть вопрос по регламенту». «Да», — очень удивился он. «Перед началом турнира всех участников предупредили о недопустимости повышения ранга, пока турнир не завершится». «Все именно так». «Так турнир завершился с окончанием гранд-финала», Или он завершится только после церемонии награждения? Могу ли я повыситься сейчас?» «Минуточку». В сомнении протянул старший распорядитель и отошел посоветоваться со своими. Представители цеха алхимиков бурно что-то обсуждали под куполом тишины почти три минуты, после чего старший распорядитель вернулся ко мне и дал ответ. «Технически вы можете сейчас пройти повышение». Но мы бы этого настоятельно не рекомендовали делать, так как награждение запланировано всего через полчаса, и никто не может гарантировать, что вы успеете за столь короткий срок. Поэтому я хотел бы попро...» Дослушивать его речь не стал, и так прекрасно понимая, что он скажет дальше. Уселся там, где стоял, и прислонился спиной к стене. После чего тут же закрыл глаза и скользнул к своему ядру. Больше тянуть с удержанием переполнения я уже не мог. Пустота, ранее пугающая, приняла меня как родного. Видимо, из-за того, что адамантитовое тело обладало большей энергетикой, чем мифрильный аналог, я даже в пустоте не потерял ощущение себя. Постоянно чувствуя, пусть едва заметную, но все же связь с физическим миром. А ведь именно эта потеря понимания, что ты есть и что есть я, Где ты и кто такой ты вообще, и есть главная угроза пустоты повышения. Так как у меня в этот раз была изначально точка фокуса в виде ощущения физического тела, то пересборка ядра теперь воспринималась не как некий экзистенциальный подвиг, а как обычная рутина, похожая на сборку гигантского объемного пазла. Трудно, муторно, но ничего сложного и тем более опасного. Вынырнув из пустотной медитации, сразу отметил творящуюся вокруг меня суету, близкую к небольшой панике. В принципе, распорядителей можно было понять. У них все рассчитано и подготовлено, и вдруг главное действующее лицо церемонии, которая должна вот-вот начаться, уходит на повышение. Мало того, что этот процесс в представлении местных может затянуться на много часов, так еще и не исключен вариант, что повышающийся банально лишится души и погибнет. Не в силах справиться с внутренней пустотой. В представлении распорядителей я их сильно подставил. У меня был простой выбор. Или повыситься здесь и сейчас, или следовать регламенту, сбросив лишнюю энергию роста ядра. Разумеется, я выбрал первый вариант. Потому как временные неудовольствие алхимиков переживу легко, а вот повышенную плотность оболочки ядра после сброса переполнения наверстать будет уже намного труднее. Бросив взгляд на песочные часы, которые стояли на столике около входа на арену, отметил, что затраченное мной на повышение время не превышало пяти 6 минут. Можно сказать, мой новый рекорд, даже с учетом всех повышений прошлого цикла. Подняв правую ладонь вверх, помахал окружающим меня людям. Большинство восприняло мой жест как отказ от повышения, но вот старшего распорядителя мне провести не удалось. Вы полны самых необычных талантов, победитель Рейвен, произнес он с интонациями, напоминающими хорошо знакомого эльфа, чем немного меня напряг. Воды не помешает. В горле и правда пересохло. Старший распорядитель одним жестом разогнал успевшую собраться вокруг меня небольшую толпу, а вторым приказал принести попить. Это было необходимо? Спросил представитель цеха алхимиков и протянул мне руку, помогая подняться. «Совершенно точно, в мои планы не входило чинить препоны и неудобства уважаемой гильдии». Поднявшись на ноги, я спокойно встретил его любопытный взгляд. Наша небольшая дуэль взглядов продолжалась недолго. Мне принесли воды, и я приложился прямо к кувшину. «Уважаемой гильдии!» Растягивая слова, повторил за мной старший распорядитель. «Видимо, не такой уважаемый, раз вы нам отказали». «Мой отказ был вызван исключительно грузом обязательств и ранее данных обещаний». Немного преувеличил я, возвращая кувшин в руки ближайшего служки. Мой ответ явно не устроил алхимика, но он не пошел на конфронтацию, хотя и был немного взбешен тем, что я ушел на повышение так не вовремя. Минуту он сверлил меня недовольным взглядом, а потом, сжав зубы, попросил не предпринимать более никаких действий без его на то одобрения. Конечно, неприятно, что пришлось вызвать недовольство представителей великого цеха, но выбор у меня был невелик. Еще раз раздраженно пробурчав пожелание быть более предсказуемым и не творить глупостей, старший распорядитель гордо удалился. «Оставив меня в плотном кольце служек», которые вроде мне и не мешали, но и не спускали с меня внимательных и настороженных глаз. До начала награждения осталось немного времени, поэтому, чтобы не нервировать алхимиков, я остался стоять на месте, лениво облокотившись плечом Остину. Причем не просто стоял, но и привыкал к своему новому рангу, а также размышлял о проведенном гранд-финале. Как только стало понятно, что в гранд-финал вышли я и Ронин, то моя... Победа в турнире стала, по сути, свершившимся фактом. Даже если бы проигрывал фехтмейстеру бой, я бы все равно выиграл турнир. При любом раскладе. Все потому, что если бы я начал проигрывать поединок, мне достаточно было войти в клинч и сказать Ронину, что в случае поражения я буду стерт квестерами, и он бы мне поддался. Бывший инженер Церна из тех людей... Кому важнее личное понимание своего успеха, нежели какие-то официальные победы и награждения? Да и то, что в нашем поединке выиграл я, это, по сути, все равно победа Ронина. Именно так, потому что ученик выиграл у учителя, а это и есть высшее признание гения-наставника. Жаль, что Ронин этого не узнает. Уверен, он был бы рад подобной трактовке своего проигрыша. Фехтмейстер из тех, кто больше радуется успехам своих учеников, нежели своим лично. Так что моя победа — это и его победа. Ну и его ошибка в выборе оружия на турнир, разумеется, внесла свою весомую лепту. Терзает меня смутные сомнения, что при нынешнем уровне моей подготовки я смог бы выиграть, если бы у Ронина в руках была его любимая связка — Скьявона и Баклер. Очень сомневаюсь. Фехтмейстер сегодня был очень хорош. Победа над ним стоила мне всех сил и полного напряжения. К тому же мне повезло, что он попался в мою ловушку и позволил запудрить себе мозги теми приемами, которые я ему продемонстрировал. Хотя нет, тут я себя принижаю. Это было не везение, а точный расчет. Просто мне, видимо, неловко признать, что я выиграл у своего первого учителя. Причем выиграл, следуя его наставлениям и его практикам. Вначале победил в дуэли разумов, заставив его поверить в то, чего нет, а затем реализовал полученное преимущество и дожал до финала. Все, как Ронин меня учил. Так что нет, не везение, а я сегодня был и правда хорош. На церемонию награждения я выходил с внешнеравнодушным, спокойным лицом, и только в уголках глаз внимательный наблюдатель мог заметить намек на улыбку. «В отличие от знакомых мне церемоний награждений, на Айне еще не пришли к тому, что помимо победителя могут быть и другие призеры. То есть здесь пока не додумались награждать вторые и третьи места, поэтому и привычного по земным соревнованиям пьедестала здесь не было. Буквально не пройдет и полгода, как эта ситуация изменится. Изменится под влиянием землян, конечно» но пока я вышел на чистый песок и под звучащие фанфары проследовал к центру арены. Так как подобные большие турниры несли оттенок религиозного значения, как проявление доблести под взглядом богов, то при награждении присутствовали еще и жрецы. Служители пантеона выстроились живым коридором, по которому я шел и все время громогласно возносили молитвы. Несмотря на то, что внешне я был спокоен и безмятежен, на самом деле мои нервы были напряжены. Если у меня не получится провернуть задуманный трюк сейчас, на этой церемонии, то прощение Сегуны мне не заслужить еще долго. Когда мне осталось пройти треть пути до центра, из строя жрецов вышел уже знакомый мне служитель Антареса. Переградив мне дорогу, он воздел руки к солнцу и запел хвалебную песню. Причем песня-то не касалась меня, а была посвящена почитаемому им божеству. Мне пришлось остановиться и спокойно ждать, пока он не закончит. Этот турнир проходил как раз под покровительством Монтареса, и если этот жрец последует за мной к центру арены, то это будет очень плохо потому как под его носом я не рискнул реализовывать свой план. Когда жрец допел молитвы, отошел в сторону и остался стоять там, где был, я едва сдержал облегченный выдох. Когда дошел до центра арены, у меня уже немного побаливали уши от заунывных жреческих песен. И когда главный распорядитель поднял руку, призывая к тишине, для меня это стало облегчением. Главный распорядитель начал свою торжественную речь, я же оценивал сложившуюся диспозицию. То, как меня поставили согласно регламенту награждения, для реализации моего плана не годилось, но и поменять свое место просто так, без причины, было нельзя. Поэтому я терпеливо ждал, подгадывая подходящий момент. Торжественная речь главного распорядителя в равной мере восхваляла город, принимавший турнир, жрецов, которые оказывали покровительство его проведению, и, разумеется, цех алхимиков, все это организовавший и субсидирующий. А вот об участниках и проведенных боях не было сказано ни слова. На какое-то время показалось, что меня могли бы и не выводить на песок, но все же в концовке своей речи главный распорядитель вспомнил и обо мне». «Вознести своими овациями и победителя нашего турнира!» Обратился наконец-то к трибунам ведущей церемонии. «Рэйвена из Сиэтла!» Зрители начали вставать со своих мест и аплодировать. Причем показалось, что это были неформальные, а совершенно искренние овации. От этого даже стало как-то тепло на душе. По регламенту я должен был стоять на месте как статуя и послушно внимать всем речам, но сделав вид, что следую за зрительской любовью и обожанием, под крики трибун «Рейвен! Рейвен! Рейвен!» я начал ходить по кругу и, подняв руки высоко над головой, тоже принялся хлопать трибунам, словно заводя их. И этот привычный по земным мероприятиям жест настолько понравился местным зрителям, что их крики поддержки стали вдвое сильнее. Главному распорядителю мое поведение, нарушающее предписание, не понравилось, но и остановить или прилюдно одернуть меня он тоже не мог, так как вызвал бы этим гнев заведенной толпы. Тем не менее, он был опытным оратором и, удержавшись от замечаний, воспользовался зрительским ажиотажем, чтобы еще больше распалить людей. «И мы...» «Великий цех алхимиков!» Когда крики с трибун достигли пика, усилив свой голос магии ветра, заговорил главный распорядитель. «Под покровительством Антареса вручаем эту заслуженную награду! Уникальные, изготавливаемые только трижды за год нашей великой гильдии, пилюли возвышение металла, «Нашему победителю Рейвену из Сетла. Передавая мне богато украшенную шкатулку, ведущий церемонии не удержался от едва заметного жеста раздражения. Его недовольство было вызвано тем, что я стоял не с той стороны, с которой должен был, согласно установленным правилам. По регламенту он должен был стоять так, чтобы над ним светило солнце в момент награждения — Это как бы символизировало, что его руками награду мне передает сам Антарес. Но из-за того, что я ходил по кругу, заводя толпу, в момент награждения все оказалось наоборот. И это я теперь стоял между солнцем и главным распорядителем, ровно на одной линии. С глубоким поклоном принял шкатулку, после чего поднял голову и вознес руки к небу, как бы показывая полученную награду всем собравшимся на трибунах. Символический жест, в котором никто не заподозрил подвоха. Когда мои руки поднялись над головой, я сделал короткий шаг влево, корректируя свое положение и показывая всем награду. Сложил пальцы характерным и знакомым земляным образом. Расчет оказался верен, и тень от моих ладоней, образующих неприличный земной жест, упала ровно на кристалл навершия артефактного посоха главного распорядителя. Того посоха, в котором я через сродство почувствовал частичку истинного света. В метафизике и отношениях с божествами ключевую роль играет символизмы, вложенные в него смыслы. Это для зрителей оттопыренные средние пальцы моих ладоней ничего не значит. А вот для божеств, для которых все смысла открытая книга, этот жест значил то же, что и для меня значил ровно потому, что я придавал ему оскорбительное значение. И то, что тень от оскорбительного жеста образована светом солнца или же воплощением Антареса, а также то, что эта самая тень падает на артефакт, несущий в себе часть истинного света, или, выражаясь аллегорически, частью самого Антареса, делает мой жест предельно издевательским. Так как я, по сути, свет оскорбляю светом, Взяв в посредники тень, причем сделано это было на глазах десятков тысяч людей. Если бы боги Айна не пали, я бы ни за что не рискнул провернуть подобное. Потому как была велика вероятность, что солнечные лучи прямо здесь и обратили бы меня в пепел. Но сейчас, когда от богов Айна остались только отголоски, привлечь их внимание невероятно трудно даже подобными демонстративными жестами. Чтобы достучаться до отголосков, К ним надо обращаться через истинные алтари, ритуалы, страшные клятвы или через душевное сродство. Ничего другого они почти гарантированно не заметят. Вот если бы жрец Антореса обратил внимание на мое богохульство, то мне могло бы стать плохо. Но он остался в толпе других служителей и ничего не видел. Да и если бы увидел, то навряд ли что-то понял. Отголосок Антореса не заметил нанесенного оскорбления. Мне это стало ясно потому, как сродство со светом даже не шелохнулось в ответ на мой жест. А вот сродство с тенью, так как, вознося руки и складывая их в характерный символ, я одновременно мысленно взывал к Сегуне, спокойным не осталось. Тень в моей душе шевельнулась, окутала ядро, затем словно морская волна прошлась по его поверхности, смывая свое недовольство, и снова спряталась, как умела только она а тихий, мелодичный, нечеловеческий смех, услышанный мной на грани сознания, вполне мог быть и простой слуховой галлюцинацией. «Я принимаю заслуженную награду», — впервые заговорил я, и все трибуны мгновенно затихли, и в знак уважения к великому цеху алхимиков, восхищаясь их работой, «Я прямо здесь и сейчас приму первую из пилюль возвышения металла. Сделаю это прямо на ваших глазах». Обратившись к зрителям, открыл шкатулку и взял первую из пяти пилюль, продемонстрировал ее всем, а затем и правда проглотил алхимический препарат. В этот раз главный распорядитель даже отметил мой жест понимающим кивком. Он понял, зачем я это сделал. «Комплект пилюль возвышения металла имеет ценность, только будучи цельным. Убери из него хоть одну таблетку, и все остальные тут же станут бесполезными». И приняв у всех на глазах первую пилюлю, я тем самым обезопасил себя от попыток украсть этот для многих, застрявших на каком-либо из металлических рангов, почти бесценный набор магических таблеток. Дальнейшая церемония меня уже не интересовала. Я просто выдержал около часа положенных формальных ритуалов, после чего в окружении толпы жрецов покинул песок. Затем переоделся в свои вещи, вернув артефактную заколку в прическу, но все равно просто так покинуть подтрибунные помещения не получилось. Едва вышел из комнаты для переодеваний, как меня обступили рядовые алхимики и служки, поздравляя с победой и предлагая с ними символически распить вино. Я все это вынес, не показав ни малейшего недовольства, после чего попросил вывести меня в обход, ожидающий снаружи толпы. Работники арены, с которыми успел распить чарку вина, не отказали в просьбе и вывели меня подземным ходом почти за два квартала от центральной площади. Поднявшись на поверхность, во дворе одного из домов мы чисто символически выпили еще раз, и я со всеми попрощался, предварительно попросив передать Ауну, что буду ждать его дома.